Глава 37. Сила кооперации. Споры о том, что лучше открытый рынок или государственный протекционизм и закрытие рынков для чужаков вечны. Во всяком случае, уже в самых ранних государствах на планете эта тема обсуждалась. Одолевает попеременно то одна сторона, то другая. Во второй половине позапрошлого века мир закрылся. Европейцы массово вводили высокие, запретительные, по сути, пошлины на американские товары, прежде всего сельскохозяйственные. Заодно они вели экономические войны друг с другом. Результатом стала первая Великая депрессия 1873-1896 годов в мировой экономике. Отсутствие международного обмена товарами и капиталом привело к стагнации. Дешевое зерно, хлынувшее из Америки и России, и вовсе могло убить экономику некоторых стран. Маленькая Дания, выручка которой еще в 1870 году на 50% состояла из экспорта зерна, преимущественно в Великобританию, стала резко сдавать позиции. При этом каких-то эффективных инструментов, которые позволяли бы вести торговые войны, в руках датчан не было. Дания была малонаселенной аграрной страной. Поэтому, в отличие от всего мира, сошедшего с ума от протекционизма, датчане не стали закрывать свой рынок от импорта. Протекционизм. Экономическая политика государства, направленная на ограничение ввоза импортных товаров и поддержку производства отечественных. Чем они занялись? А они стали думать. Тут весьма к месту было бы лирическое отступление насчет универсальной пользы раздумий и рассуждений насчет того, необходим ли для впадающих в раздумья мозговой потенциал или можно обойтись. Важно, что датчане думали, как показало время, правильно. Правительство изучило конъюнктуру рынка и решило, что было бы логично перепрофилировать сельское хозяйство с зернового на животноводческое. Идея была проста – разводить скот, закупая для его прокорма дешевое российское зерно, и продавать молочные и мясные продукты выше рыночных цен, делая ставку на их высочайшее качество. Тем более, что традиции разведения и отличные породы домашних животных – в Ютландии имелись с давних времен. Соседняя Германия, например, очень ценила выращенных там коров и свиней, столетиями скупая у датчан стада. Правда, вирус протекционизма проник и сюда. Германия ввела заградительные пошлины на датский скот для защиты немецких фермеров. Впрочем, Дании грозил такой кризис, что на этом фоне еще один запрет не играл уже никакой роли. Козырные карты датского сельского хозяйства оказалась кооперация. Датский премьер, понимающий, что кроме вопроса «что делать?», он обязан ответить на вопрос «как делать?», побывал, в частности, в самом знаменитом на тот момент кооперативе в Англии и был поражен тем, как организовали свое хозяйство пионеры из Рочестера. Правительство попыталось донести идеи кооперации до населения страны, и эта попытка оказалась чрезвычайно плодотворной. В 1882 году несколько фермеров скинулись на покупку высочайшего качества оборудования для переработки молока, образовав первый в Дании сельскохозяйственный кооператив. Они поставили небольшой завод в Хединге. Его площадь не более 100 квадратных метров, он существует и по сей день. И согласовали некоторые довольно простые правила сосуществования, над которыми, по легенде, три избранных директора трудились целую ночь. Например, Одно хозяйство, один голос. Единая продажная цена для всех. Доходы от продажи продуктов, переработки масла и сливок распределяются пропорционально количеству поставленного молока. Затем, что логично, последовали дополнения, вроде контроля качества сырья и отчислений для совместных закупок фуража, что позволяло снижать закупочные цены. Чиновники не уставали восхвалять их успехи. Продажи пошли отлично. И через три года таких сельских кооперативов в Дании было уже более 500. Чиновники занимались не только пропагандой знаний, но и активничали по части продаж, проложив датскому маслу дорогу сначала на рынке Британии, а позже в весь мир, в том числе и в Россию. Не обошли вниманием и вопрос брендирования. Продукция «Лурпак» сегодня лежит на полке чуть ли не любого магазина мира. Чуть позже, около 1888 года, почин массово подхватили свиноводы. Тут ситуация была сложнее, разброс в качестве у мяса намного выше, чем у молока, и правительство решилось на субсидии по выведению элитных пород, контролю качества и переработке мяса. Марка «Датский бекон» отлично раскрутилась сначала на тех же британских островах, а потом завоевала европейские и даже американские рынки. За какие-то 30 лет экспортная выручка от продажи зерна, которая, как уже было сказано, в 1870-м была около 50%, упала до 3%, а общий экспортный доход увеличился в 4 раза. Королями экспорта стали масло и бекон. Революция 1917 года в России слегка затормозила датское экономическое чудо, но ненадолго. Продукция датской кооперации и сейчас продается отлично. И да, свои границы для товаров из других стран датчане не закрывали. Не успели, наверное, больно уж были увлечены другим. Истина где-то рядом. Чем хороша эта история? В ней содержится два посыла. Первый – это извечный посыл борьбы изоляционизма и протекционизма против открытости. И второй – собственно, кооперация как таковая. Удивительно, что на протяжении столетий не утихают споры и попытки противопоставить два течения – изоляционизм и, соответственно, открытость. Если вы внимательно вслушаетесь в эту историю, то увидите, что на самом деле не существует ни изоляционизма, ни открытости в том виде, в котором мы их подразумеваем. Типа изоляционизм – все, закрыли границы, больше никого к себе не пускаем, А открытость — это типа «заходи, кто хочет». На самом деле все находится в совершенно другой парадигме. А именно, в парадигме международной кооперации, когда страна выбирает нишу, в которой может занять доминирующее положение. Да-да, именно доминирующее положение. Можно привести достаточно примитивный пример. Никакой пули и практически невозможно пробить кевларовое покрытие, потому что она вязнет. Но при этом иголка легко прошивает кевлар датчане выбрали небольшую нишу они не стали закрывать рынок а поменяли сельское хозяйство с зернового на животноводческое и тут же германия вводит заградительные пошлины на датский скот для защиты своих ферм помогло ли им это скорее всего нет датские заводы работают до сих пор и самое главное датчане умудрились договориться именно сила внутри кооперации привела датчан к успеху а умение договариваться помогло создать бренд здесь нет противоречий не надо устраивать изоляционизм вернее битву изоляционизма против открытости поскольку этой битвы нет есть кооперация и маркетинговое предложение это гораздо более важно выберите нишу и станьте в ней монополистом а дальше развивайтесь Как только можете. Читали Алексей Данков и Максим Киреев.